очень мужественно восприняла информацию о Мэнде и о самой катастрофе. Но стоило мне заговорить о том, что ей будут делать пластическую операцию, как она расплакалась. «Господи», — сказал он, проводя рукой по волосам, «вы себе представить не можете, какой у нее жалкий вид, когда она начинает плакать этим единственным глазом. Это как кадры из зоны сумерек». «Зона сумерек» — фильм ужасов американских кинорежиссеров Стивена Спилберга и Джона Лэндиса, 83-й год. «Ваша жена, мистер ратлидж была красивой женщиной», — сказал врач. «Ее пугает, что у нее изуродованное лицо. Естественно, она страшится того, что она всю жизнь останется изувеченной. И я считаю своим долгом» убедить ее, что ее лицо может быть восстановлено, в чем-то чем даже усовершенствовано. Сойер сделал паузу, чтобы обвести всех взглядом. — Я чувствую, что вы сами сомневаетесь в моих возможностях. — А это совершенно недопустимо. Я жду от вас поддержки и неколебимой уверенности в успехе операции.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 «Здравствуй, кэрл еще раз», — сказала Зи. «Мэнди просила тебе передать, что очень тебя любит». Тейд забыл предупредить мать, чтобы она не говорила кэрл о первой беседе Мэнди с детским психотерапевтом. Не все прошло гладко, но, слава богу, у Зи хватило такта промолчать об этом. Она подвинулась, пропуская Нельсона на свое место. — Привет, кэрл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 Наконец, Тейт объявил ей, что операция назначена на следующий день. Сегодня был консилиум. Все доктора пришли к заключению, что опасность миновала. Сойер принял решение оперировать. Я приехал сразу, как мне сообщили. Чтобы сказать ему, какая чудовищная ошибка совершается, у нее остается только сегодняшний вечер.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 — Честно сказать, он мне и теперь не нравится, но я ему доверяю. Ты знаешь что? Если бы у меня были сомнения в его высочайшей квалификации, я бы не позволила ему делать операцию. В этом она не сомневалась, и поэтому утвердительно моргнула. — Ты боишься? Она моргнула снова. — Не могу сказать, что не понимаю тебя, — сказал он угрюмо. — В ближайшие недели будут...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 «Ничего страшного. Я постараюсь за ним зайти завтра». У Эйвери внутри все оборвалось. «Завтра будет слишком поздно». Она спрашивала себя, почему Господь уготовил ей это. Недостаточно ли она уже наказана за ту ошибку? Или вся оставшаяся жизнь будет для нее одним сплошным испытанием в искуплении единственного провала,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 пока Эдин не состряпал встречное заявление с требованием опровержения. Всякая недобросовестность вызывала у него возмущение. Эйвори хорошо его понимала. Она достаточно времени провела в Вашингтоне и знала, что из политиков не страдают только самые беспринципные. Людям честным, каким ей казался Тейт Раттлитш, приходится нелегко. Неудивительно, что он выглядел таким усталым.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 она попробовала перехватить чей нибудь взгляд чтобы попытаться еще раз донести до них что происходит чудовищное недоразумение но никто не обращал на запеленутую с ног до головы пациентку никакого внимания ты ненадолго вышел а когда вернулся с ним был уже доктор сойэр этот был бодру и весело